Впрочем, кстати ли не кстати, ли, я добавлю, мой читатель, что паук в хоромах жил, мух ловил и не тужил. В день милонова венчания, в знак особого внимания, всю мережку до краев накидали комаров. Долго так он покормился, разжирел и возгордился, стал бродить не по углам. По постелям, по столам, по обеденной посуде. Раз попался он на блюде, Наконец, к самой княжне он в ушко заполз во сне. Тут уж лопнуло терпение, И в соседнее селение, в дом корнута мужика, Царь отправил пука наказав любить доходить да Так и эдак, мол, в мир волить, Чтоб он был согрет да сух, И чтоб вдоволь было мух.